Глава 30. Кас не знала, куда она бежит. С каждым заплетающимся шагом по влажной земле её всё больше терзали сомнения в том, что она сможет добраться до цели. Тем не менее, она продолжала бежать. В конце концов, ей удалось взобраться на холм, начинающийся прямо от дворца и спускающийся в долину. Перелезая через ограды, она напугала лошадей. которые паслись на зелёных пастбищах. Далее, за лугами начиналась кромка леса. Кас решила, что под сенью деревьев сможет оторваться от преследования. Вдруг сквозь туман она заметила приближающихся стражников. Часть из них были пешими, а другая часть верхом. Их было слишком много. И ей стало ясно, что бежать бесполезно, но несмотря на это, она упорно продолжала двигаться к лесу. Вдруг она увидела последнее препятствие у неё на пути, которое было скрыто за туманом, из-за чего она чуть было не провалилась прямо в него. Река. Латеран вздымал перед ней свои воды, поднявшиеся из-за обильных дождей. Она не смогла бы его переплыть, так как он был слишком глубоким. Касс остановилась у самой кромки бурлящей воды. Внутри всё горело. Она не чувствовала ног. Девушка подумала было использовать магию, но её тело всё ещё ныло после предыдущих заклинаний, и она боялась, что если попробует повторить мощный выброс магии, как в тронном зале, то упадёт замертво. В отчаянии она озиралась в поисках решения, но поблизости не было видно ни одного моста. А река по обеим сторонам от неё казалась ещё шире. Положение было безвыходным. Десятки конных стражников постепенно окружали её. Ей никак не избежать от них. Несмотря на страх остаться без сил, она в последний раз попробовала призвать магию, но дрожащие руки не смогли выдать даже одной искрку света. Поэтому она сделала единственное, что ей оставалось. Сжала ладони в кулак и повернулась лицом к своим преследователям, чтобы показать, что она не боится. По крайней мере, Она могла рассчитывать на быструю смерть. Первый же появившийся всадник остановил коня, достал стрелу и выпустил в неё. Стрела попала ей прямо в сердце. Она отступила назад, поскользнулась на сыром берегу и упала в тёмную воду.